Глава 20. Слухи о том, что в доме Ярмыша перестреляли несколько человек, долго ходили по городу. Все шёпотом рассказывали, что 10 или 12 нападавших были расстреляны Ярмышем и его людьми, которые ждали гостей в засаде. Но никаких трупов найти не удалось. Правда, милиция дважды проводила обыски в доме Ярмыша и даже находил затёртой капли крови на полу, но ничего больше не было. А местный оператор телевидения, который попал в больницу с пролобленной головой, клялся, что упал с лестницы и ничего не помнит. Но самое поразительное, что после такой победы Ярмыш распустил свою банду и забрал свою семью куда-то исчез. Потом рассказывали, что он ехал в Сибирь и стал там священником, но, возможно, это только слухи. А я снова вернулся в порт. Шаржен так и не узнал, что именно случилось. Он искал предателя среди своих, но так и не понял, почему Ярмаша отсюда уехал. Шаржан считал себя почти победителем, но я помнил его дикий план и понимал, что в любой момент ситуация может повториться. Мне шёл уже тридцатый год, и я подумал, что нужно оставить все эти бандитские разборки. Может, потому что на меня так подействовали слова Ярмаша, который был убеждён, что меня направил к нему Бог. И я решил, что мне нужно отсюда уезжать. Я уже прожил две или три жизни. Сначала служил в армии, потом всякого навидался в нашем ночном клубе, потом работал с резаном, сидел больше 3 лет во французской тюрьме. Ещё около 2 лет отработал в морском порту. У меня было много грехов. Смертных грехов, которые я за собой знал. Я убивал и предавал, хотя предательство с шаржаны я почитал доблестью, а не смертным грехом. Но с его точки зрения это был, наверное, большой грех. Я не почитал свою мать как должно, не понимая, как ей было трудно поднимать троих мальчиков. В порту я помогал провозить незарегистрированные машины, давал взятки, помогал ворам. За мной числилось много смертных грехов. Я решил, что пора остановиться. Нет, я не был таким уж раскаивающимся грешником, если вы подумали об этом. Мне просто все надоело, и я понимал, что рано или поздно все равно сорвуся. Все эти разборки, драки, борьба за территорию, выяснение отношений с конкурентами, подкупа офицеров полиции и таможни, пограничников. Я повидал в жизни столько всякого, что мне просто надоело. Я чувствовал смертельную усталость. А план Шарджина, когда он хотел так страшно там стечь ярмаш, у меня окончательно добил. И уже не хотелось оставаться здесь. Я просто боялся, что однажды не выдержу и скажу ему всё, что я о нём думаю. И тогда мне нужно будет его убить или позволить ему убить меня. Я никому ничего не сказал. Просто однажды исчез из дома, обставив всё так, словно меня убили где-то в порту. Там говорят, даже нашли моё тело и похоронили Казбека Хадырова. А я бросил в воду свои одежды и ехал на поезде в небольшой сибирский городок, где решил начать новую жизнь. У меня были документы на другое имя, которые я на всякий случай забрал с собой. Я устроился на работу сначала строителем, потом стал бригадиром, даже прорабом, хотя высшего образования у меня ещё не было. Начал встречаться с одной молодой женщиной, которая развелась 6 лет назад и теперь жила с маленькой девочкой. Казалось, что моя жизнь постепенно налаживается. Но разве можно уйти от самого себя? Так прошло еще около трех лет. Я уже думал жениться на этой женщине и удачить ее девочку. Когда однажды во дворе моего дома появился какой-то незнакомый мужчина лет сорока, он опрашивал соседей и искал явно меня, а потом действительно постучался ко мне. Я уже тогда сразу понял, что этот тип какой-то странный, или у меня снова сработала моя интуиция. Но я почувствовал, что моя жизнь скоро полностью изменится. Этот незнакомец имел какую-то стёртую внешность, ни за что нельзя было зацепиться. Он был невысокого роста, одет в серый костюм, говорил очень негромко, был близок к рукам, носил очки с большими линзами и вообще был похож на случайного посетителя или сельского чудака, непонятно почему случайно оказавшегося у меня. А потом он заговорил, и оказалось, что он искал меня больше года. Неизвестный представился Малировым, Ильёй Глебовичем Малировым. Я даже не стал спрашивать, к какому ведомству он представляет. И так было понятно, что ведомство весьма серьёзное. Как вы меня нашли? спросил я. Сложно, признался он. Но именно вы нужны были нам больше всех остальных. Я молчал, ожидая, что именно он скажет. И он начал говорить. Вы, Ренат Давлешин, которого знали во Владивостоке как Казбека Хадырова. Не отрицайте, мы проверяли по отпечаткам пальцев, в том числе и в Лионе. Мы искали вас уже достаточно давно. Вы работали с известным криминальным авторитетом Ривазом Московским, а потом вы во Владивостоке помогли спасти с семьей некого Ярмыша, а семью, которую защитили от бандитов. Откуда вы знаете? Одна из дочерей Ярмыша рассказала об этом своему другу, который работает в милиции. Вы долго вас искали, Ренат? Или вы хотите, чтобы я называл вас вашим нынешним именем? Мне всё равно. Тогда пока буду называть Ренатом, предложил он. Что вам нужно? Вы сидели 3 года во французской тюрьме и хорошо говорите по-английски и по-французски. Это вы тоже узнали от своего знакомого милиционера. Он оценил шутку, даже улыбнулся. Нам очень нужен такой человек, как вы, господин Давлетшин. С такой биографией, как ваша, и с вашими знаниями вы могли бы работать в совсем в другом месте. Что вы предлагаете? Интересную работу, очень интересную жизнь, смену обстановки и обеспеченное будущее. Может, в джинны сказки? Недовольно спросил я его. Скажите наконец, что вам нужно? Нам нужны именно вы, господин Давлетшин, немного торжественно повторил он. Мы прекрасно знаем, как вы относитесь к своим бывшим подельникам. Это ведь они в своё время вылезли в вашу семью и хотели вас убить. Мы собирали сведения о вас буквально по крупицам. Для своего возраста вы прожили достаточно насыщенную жизнь. И вы хотите, чтобы я снова её поменял? Хатим. Если я расскажу вам наш план, и вы откажетесь, у меня есть указание вас ликвидировать. Даже так мне стало интересно. Что именно может предложить этот непонятный человек, появившийся из ниоткуда, маленького роста в очках, оказавшийся хлюпиком рядом со мной. Но я сразу почувствовал его силу и понял, что он не шутит. Если понадобится меня убрать, он уберёт очень быстро, и я не смогу ничего сделать. Говорите, разрешил я ему. Наверное, он тоже был неплохим психологом, так как серьёзно меня заинтересовал. Вы, наверное, слышали о том, что произошло в Москве во время захвата театра несколько лет назад, спросил Малиров. Конечно, слышал. Об этом знает весь мир. А теперь произошла трагедия в Беслане. Зачем вы мне это говорите? Хотите отправить меня в Чечню? Думаете, я мало выевал? Нет. Не хотим. У нас другой план. Вы когда-нибудь видели телевизионный фильм Операция "Трэст"? Кажется, видел. Может, вы продюсеры? Скорее меня так долго, чтобы я снялся у вас в фильме? Почти угадали. Мы хотим предложить вам необычную роль, очень необычную. И предлагаем вам её сыграть. Для этого вы подходите гораздо лучше других. Ничего не понимаю. Я действительно удивился. Какую роль? О чём он говорит? Малиров внимательно смотрел на меня, словно читая мои мысли. Затем продолжил. Я не случайно вспомнил тот самый фильм. Тогда в середине 20-х чекисты придумали такую организацию, как подпольная контрреволюционная организация Трест. И в результате им удалось провести целый ряд блестящих операций. Скажу вам откровенно, после трагедии Норд-Оста и Беслана было принято беспрецедентное решение создать новую преступную организацию, которой будет руководить достаточно известный авторитетный человек. Благодаря созданному Тресту удалось выявить десятки и сотни настоящих контрреволюционеров. Арестовать супершпиона Сиднея Рейли, выменить в союз самого Бориса Савенкова, а потом были похищены даже руководители Белого движения генерал Кутепов и Миллер. И всё благодаря псевдоорганизации, которая была создана под руководством чекистов. Надеюсь, вы уже меня поняли. Можете себе представить, что именно я испытывал, когда он говорил мне подобные вещи? Вы хотите создать преступную организацию под моим руководством? Я просто не верю услышанному. Да. Мы проанализировали ваши данные и пришли к выводу, что вы будете почти идеальной кандидатурой. Но меня помнят многие по Москве и Владивостоку. Начнем с того, что многие уже не помнят. Прошло несколько лет, а сейчас забываются события даже прошлого года. Мы не хотим сразу вводить вас в игру. Сначала вы пройдете спецподготовку, получите образование в одном из наших лучших институтов, а мы будем целенаправленно создавать вашу легенду и вашу новую биографию. Со временем даже найдём известного журналиста или журналистов, которые будут с отвращением писать о таком жутком типе, как вы. Некоторые громкие преступления будут списываться на деятельность вашей группы. Одним словом, мы создадим нужный ажиотаж вокруг вашего имени. Конечно, у вас будет новая биография и новая легенда. Но некоторые факты в вашей биографии мы хотим сохранить. Например, ваше пребывание в французской тюрьме. Это очень удобно ложится на вашу новую биографию, объясняет всем Откуда вы так хорошо знаете английский и французский языки? И вы предлагаете мне сыграть роль бандита? Не просто бандита, а некоронованного короля преступного мира. Это работа не на один год. Мы пустим слухи по всем колониям о ваших подвигах. Их будут рассказывать по всем тюрьмам и поселениям. Через некоторое время вас официально коронуют в какой-нибудь колонии, и вы сможете открыто заявить о своих правах. На вашем счету будут деньги, много денег, которыми вы сможете лично распоряжаться. Но для чего? Именно для борьбы с настоящей преступностью. Вы должны войти в число самых известных преступных авторитетов страны. Если хотите, мы собираемся взорвать это сообщество изнутри. И самое главное, что вы в силу своего положения будете узнавать практически о всех наиболее громких террористических диверсионных и уголовных акциях, которые готовятся и проводятся по всей стране. Мы сделаем так, что вы будете одним из самых важных и самых авторитетных людей, советоваться с которыми станет непременной обязанностью всех остальных преступных авторитетов. Теперь я наконец понял. Он предлагал мне невероятную жизнь при почти неслыханных условиях. Я должен был стать бандитом и вместе с тем работать на правоохранительные органы, взрывая это сообщество изнутри. Я должен был научиться лицедействовать, чтобы обмануть преступный мир целой страны, и не только нашей страны. Судя по тому, что он говорил про моё знание иностранных языков, они хотели сделать меня не просто преступным авторитетом, а настоящим международным мафиози. Завязать на меня все международные связи наших наркобаронов, контрабандистов, террористов. Они учли ещё и мое мусульманское происхождение. В отличие от грузинских, армянских и славянских авторитетов, со мной будут советоваться и прислушиваться ко мне даже откровенные радикалы из подпольных мусульманских организаций. План был грандиозным. Всё получится не так сразу, признался Малиров. У нас продумана целая система подготовки и пропаганды. Чтобы внедрить вас в это сообщество под новым именем и создать вам новую легенду, понадобится несколько лет. Мы научим вас аристократическим манерам, заставим прочесть нужные книги, познакомим со стилистами и дизайнерами. У вас будут деньги, женщины, дорогие вещи, роскошная жизнь. Мне же нужно получить только ваше согласие, чтобы вы немедленно уехали со мной. Я не смогу немедленно, это невозможно. Вспомнил я про женщину, с которой общался в этом городе. Это обязательное условие предупредил Малиров. С этой минуты вы не можете оставаться один. Я сказал вам слишком много, чтобы позволить ещё кому-то узнать об этом плане. Даже в моей организации о нём знают лишь несколько человек. Успех этого плана, рассчитанного на 10-15 лет, зависит прежде всего от абсолютной секретности. И это в ваших интересах в первую очередь. Если дело молчало, Мне предлагали стать почти разведчиком в собственной стране. Предлагали стать самым известным бандитом, но уже под руководством наших правоохранительных служб. Предлагали известность, богатство, роскошную жизнь, поездки за границу, красивых женщин и почти неограниченную власть в обмен на мою лицу действия. Говорят, что артистов православной церкви запрещают хоронить на обычных кладбищах. Лицо деем не место среди обычных людей. А может, именно лицедейство станет моим основным смертным грехом? Хотя уже тогда я понимал, что сыграть роль такого авторитета будет непросто. Придется быть жестоким, беспринципным, наглым, напористым, агрессивным и без совестом. Но сама идея игры мне понравилась. В этот вечер я исчез из своего городка вместе с Малировым. Правда, он разрешил мне позвонить своей знакомой и объяснить ей, что я должен уехать. Это был сложный разговор. Но я пообещал вернуться, хотя уже тогда понимал, что никогда больше сюда не вернусь. Через несколько лет в Москве появился известный преступный авторитет Роберт Туманов по кличке Отшельник. Его известность была ошеломляющей. Его кличку знала отныне вся страна, от Владивостока до Калининграда. Он был образован, начитан, знал языки. Умело общаться с женщинами и руководил самой крупной преступной организацией в стране. О нём писали журналисты и писатели, о нём говорили на приёмах и в дорогих бутиках. Роддер Туманов постепенно превращался в настоящую легенду, легенду, которую так тщательно готовили российские спецслужбы.